Глава 14. Где я? Говорят, утро вечером мудренее. Это явно не мой случай. Словами не передать, как я зол на Джуди, хотя утро давно прошло. Ну, честное слово, как психотерапевт, она должна была понять свою ошибку и хотя бы извиниться, не говоря уже о том, что она моя девушка и уже неплохо знает мои принципы, склад характера, мысли и слабые места. Задела за живое и сделала вид, что все в порядке. Буду ждать тебя после работы, как обычно. Хм. «Вы это слышали?» Уму непостижимо. Она воспринимает меня как должное. Словно я какое-то приложение, будто слушаться ее моя обязанность. Привыкла, что я всегда под боком, жду, как верный пес. Встречаю каждый день, везу, куда попросит, и даже ни разу не опоздал. И все, ей мало. Вот не будет меня рядом, сразу почувствует разницу. Плюс ко всему ученики стали забывать про субординацию. Так что не только утро оказалось испорчено неоправданными ожиданиями звонка и извинений от кое-кого. Алекс сегодня только и делал, что хихикал все занятие гнусно так и копировал мои жесты и интонации, будто пытался поддеть, а еще переходил на русский и обращался ко мне на ты. Ну, подумаешь, что я кот, это еще не значит, что не заслуживаю уважения как учитель. Ну, миукнул пару раз, задумавшись. Что тут смешного? Они сговорились, да? Все разом решили сесть мне на шею? За шута меня держит? докатился Лео. А чего ты хотел? Сам виноват, разбаловал их, был слишком добреньким. Забыл, чего ты стоишь и сколько вы добился. Так что в целом день прошел довольно гадко. И вообще какой-то я в последнее время напряженный. Это все от того, что только и стараюсь для других, а о себе забываю. На это расслабиться. Давно я себя не баловал. Так, где там у них приложение доставка алкоголя. Мне нужно что-нибудь покрепче, чтобы скрасить вечер. Глоток виски разливается теплом по пищеводу. Я уже и забыл это ощущение. Теперь жизнь выглядит куда приятнее уже без пяти пять а я никуда не тороплюсь ленивый вечер посвященный самому себе что может быть прекраснее джуди а что джуди для нее пусть этот день будет уроком пойдет только на пользу пусть почувствует каково это когда плюют на твои слова и чувства увидит что ее никто не ждет и сама еще ко мне прибежит в конце концов не могу же ей сесть за руль пьяным пойду лучше посмотрю фильм или сериал который сам захочу а не она да Надоели уже эти драмы, комедии и романтика. Посмотрю какой-нибудь ужастик. Прихватив с собой бутылку, ковыляю наверх, держась левой рукой за перила. Беру пульт и приземляюсь в удобное кресло. Включаю кошмар на улице Вязов. Классика! Вот это я называю отдохнуть как надо. Начинаю с первой и далее наслаждаюсь частями франшизы по порядку. Попивая виски прямо из горлышка, я не замечаю, как на третьей части проваливаюсь в сон. Проснувшись, обнаруживаю себя уже в гостиной на первом этаже, в кресле у окна. Голова на одном подлокотнике, ноги на другом. Совершенно не помню, когда я успел сюда спуститься и почему не дошел до спальни. Несмотря на выпитое, не ощущаю никакого похмелья. Не могу сказать, что с просони. голова ясная, зрение еще не четкое, замылено сонной пеленой, но ни боли, ни головокружения, ни жажды нет и в помине. Лежащий на животе смартфон мягко вибрирует. На экране высвечивается имя Джуди. И только я собираюсь ответить, как вызов прекратился. Хм, что ж. Видимо, осознала свою ошибку. Перезвонить сама, если ей это действительно надо. Время 6 утра. Для меня это по-настоящему ранний подъем. Зато до работы времени еще завались. За окном стоит чудесная погода, и меня так и тянет выйти на крыльцо. Вдохнуть еще приправленной дорожной пылью воздух, и подставить лицо только просыпающимся ласковым солнечным лучам. Хрустя затекшими в неудобные позе конечностями и позвоночником, выбираюсь из своей колыбели. Зевая, добираюсь до входной двери и, сладко потягиваясь, перешагиваю порог. Что? Где я? Ничего не понимаю. Вместо своего уединенного двора я вдруг оказываюсь на незнакомой улице. С одной стороны дороги, где я стою в полной растерянности, располагается круглосуточный магазинчик, банк и оптичный киоск. На другой стороне сверкают вывески злачных заведений на разных языках. На углу рядом с баром подтягивает сигарету девица в мини. Прохожих на улице нет, только периодически проезжают одинокие автомобили. А самое главное – над городом властвует глубокая ночь. Что я здесь делаю и как оказался в этом месте? Сначала чудесным образом очутился в гостиной. Теперь вообще не пойми где. И куда делся целый день? Неужели у меня такие серьезные провалы в памяти? Пытаюсь разбудить экран смартфона, все еще зажатого в руке, чтобы посмотреть время и сориентироваться по карте в приложении. Но тот не подает признаков жизни. Очень вовремя. Засовываю его в карман. Тут из подворотни появляется изрядно помятый и еле держащийся на ногах мужик. В свете уличных огней его лицо кажется еще краснее, прямо восставший из ада. Делать нечего. Мне нужно узнать, как вернуться домой. Или он, или сомнительного вида девица на той стороне. «Сэр, добрый...» Мешкаю, пытаясь подобрать подходящее приветствие. «Вечер. Вы не подскажете, как мне отсюда добраться до Дабл-стрит?» Мужчина, с каждым шагом рискуя упасть, приближается, и я все четче могу разглядеть его морщинистое, одуловатое лицо. Судя по всему, его обладатель употребляет давно и самозабвенно. Но надо отдать должное, несмотря на неопрятность, одежда на нем довольно свежая, без характерного запаха, который можно учуять за километры от людей, не заботящихся о гигиене. Скорее всего, он алкоголик со стажем, но вряд ли бездомный. С трудом ворочая языком, старик выдает что-то на французском. По крайней мере, теперь можно быть уверенным, что я все еще в Четтервилле. Объясняя ему, что не говорю по-французски. Этой фразе научила меня Джуди. Разворачиваюсь и собираюсь уйти подальше от малоприятной компании. Возможно, на соседней улице встречу кого-то более адекватного или на худой конец потревожу продавца в круглосуточном магазине, но мужик снова бормочет что-то крайне неразборчивое и цепляется за край моей одежды. А вот этого же слишком. Выдергиваю ткани вдруг осознаю, что я в чужой одежде. На мне красный спортивный костюм, поношенные кроссовки. Бред какой-то. Я все еще сплю? В этот момент мужик с глухим ударом валится на тротуар. «Сам виноват. Зачем было так надираться?» Ускоряя шаг, иду к повороту на соседнюю улицу, откуда доносятся звуки более оживленного движения. «Как странно. Я двигаюсь на удивление легко и совсем не хромаю. Вдруг в груди что-то ёкает. Сам виноват. Какая знакомая фраза?» В мозгу мелькают флешбеки из прошлой жизни, когда после травмы я не просыхал месяцами, шел в бар в полусознании нараспашку в мороз и не чувствовал холода, пытался забыться всеми возможными способами. Что стало бы со мной, если бы тогда не появился мистер Янсен? Возможно, я также валялся бы на тротуаре, не вызывал у прохожих ничего, кроме отвращения. Даже если уже поздно серьезно менять жизнь этого человека, я не могу оставить его вот так. Выругавшись, возвращаюсь обратно. «Сэр! Эй, сэр! Месье! Вставайте! Не надо тут лежать!» Мужчина не шевелится. Осторожно пихаю его носком кроссовки. Никакой реакции. «Мне совсем не хочется этого делать, но я сажусь рядом на корточке и трясу его рукой за плечо. Кажется, он без сознания. Лоб разбит, а из раны вытекает струйка крови. Хм, странно. Я совсем не чувствую запах алкоголя». Наклоняясь к его лицу, принюхиваюсь. Да, похоже, он ни капли не выпил. Надо позвонить в скорую. Хватаюсь за смартфон и снова убеждаюсь, что он сдох. Может быть, у мужика с собой есть телефон? Ощупываю его карманы. «Эй, парень!» Раздается оклик с той стороны, и девица шустро перебегает дорогу. Стук ее каблуков по асфальту разносится по пустой улице невероятно громко, словно бы я находился в бочке, а кто-то колотил снаружи барабанной палочкой. Сердце стучит быстро и испуганно, будто я в чем-то провинился. «Ты что делаешь?» – спрашивает она, уже стоя совсем рядом. «Мэм, это не то, что вы подумали. Я тут же одергиваю руки, вскакиваю и демонстрирую пустые ладони. Мол, ничего не взял». «Да не боись, мы одновременно его увидели». «Значит, поделим добычу пополам!» Крачева шепчет она, чавкая жвачкой, и кладет руку мне на плечо. Мята в ее дыхании смешивается с запахом табака и приторных духов. «Кажется, ему плохо. Надо вызвать скорую». Из ресторана через дорогу выдвигается компания из двух мужчин и двух женщин, очевидно, тоже наперекур. Они странно поглядывают на нас. «Хм! Я тут таких плохих каждую ночь реанимирую. Один раз проснется без кошелька, В другой раз думать будет. Не переживай, камер тут нет». С видом знатока сообщает девушка и добавляет уже громче для зевак с той стороны. «Что оставились? Наш друг немного перебрал. Первый раз видите пьяного!» «Да ты сама понюхай, алкоголем от него не пахнет». Девушка присаживается рядом, и я отвожу взгляд, потому что ее юбка ползет вверх и исчезает где-то в районе талии. «И правда, не наш клиент. А сразу и не скажешь». Похоже, заплутал бедолага. Так вызывай, чего ждешь? Когда помрет. Мне телефон сдох. Поражаясь человеческой безмозглости, вздыхает она. Запомни, всегда заряжай телефон полностью, если выдвигаешься куда-то на ночь, или носи с собой пауэрбэнк, если такой забывчивый. Она достает из сумочки свой телефон и протягивает мне: Звони сам, только Симку свою поставь. Не хочу лишний рассветиться. После нехитрых манипуляций, наконец, набираю номер скорой и объясняю произошедшее. Мне несколько раз приходится убеждать диспетчера, что мужчина точно не пьян, и я не должен звонить в полицию, чтобы его отвезли в отрезвитель. Девица забирает телефон и возвращает мне сим-карту. Когда подъезжает реанимация, ее уже след простыл. «Вы отвечаете за больного?» – спрашивает врач. «Да я просто ми. У него сердечный приступ. Времени нет. Лучше будет, если вы поедете с нами». «Черт, теперь я точно не смогу уйти, пока не буду уверен, что он в порядке». Наблюдая за рассветом через окно больничного коридора, когда женский голос мурашками проходит по затылку. «Мне сказали, что вы помогли моему папе». Оборачиваюсь и вижу невысокую шатенку с заплаканными глазами. «Спасибо. Врачи говорят, что счет шел на секунды. Если бы не вы, его бы не спасли». Продолжает она на ломаном английском. Сейчас он в палате интенсивной терапии, но обещает, что выкарабкается. Это я виновата. У него слабое сердце. Каждый вечер мы созваниваемся перед сном. А вчера я готовилась к сдаче диплома, поставила телефон на беззвучный режим и не заметила, как заснула. Должно быть, он переволновался, вышел за лекарством, по дороге ему стало плохо. Как мне вас отблагодарить? Не стоит. Главное, что ваш папа жив. У вас больше нет родственников? Нет. Запишите мой номер. Если еще понадобится помощь, позво. Я не успеваю договорить, как пространство начинает кружиться перед глазами, сжимается, стулья наезжают друг на друга, образ девушки двоится, стены спадаются, меня подташнивает, становится трудно дышать. В панике я широко раскрываю рот и изо всех сил втягиваю воздух. Глубокий вдох... И я распахиваю глаза на втором этаже в кресле кинотеатра. Звучит щекотящая нервы музыка, а на экране неизвестно в который раз начинается третья часть кошмара на улице Вязов». На мне снова домашние шорты, в которых я был вчера. Нащупываю телефон. Осталось 30% зарядки, но он работает. На часах 6.15. Что это было? Так реалистично? Совсем не похоже на мои обычные сны. Проверяю список входящих вызовов. Пропущенная Джуди пятнадцать минут назад.